Монографию Джеймса Петерсона можно было заказать, но хотелось получить ее как можно скорее. Они в одном книжном магазине, из тех, куда они заходили, книги не оказалось. Наконец, какой-то сообразительный продавец, поинтересовавшись, о чем книга, и прочитав аннотацию, посоветовал им обратиться на медицинский факультет Монреальского университета. Точнее, на кафедру неврологии. Мало того... Книготорговец сам позвонил на кафедру, выяснил, что лучше всего проконсультироваться у профессора Жана Бассо. Потом передал трубку Шарко, и тот договорился с профессором о встрече через несколько часов. К тому времени Бассо успеет пролистать и восстановить в памяти книжку, которая действительно у него есть и которую он когда-то читал. В такси Люси и Шарко не разговаривали, не находилось слов, слишком близко ко всем этим гнусностям пришлось подойти обоим. Им довелось соприкоснуться с тьмой, окутавшей когда-то эту страну, ее науку, ее религию, с тьмой, которая просочилась в самые тайные уголки сознания моральных уродов, все это проделавших. Люси думала о своей семье, о своих девочках, которые старались которых старалась воспитывать в чистоте, с надеждой, что они будут жить в нормальном мире. Как же ей хотелось в это верить. В конце концов, лица ее малышек вернулись к ней. Она перестала видеть вместо них лица Алисы Тонкен и Диокар, несчастных, которые ничем не просили и которым не оставили ни малейшего шанса. Сейчас Люси чувствовала себя беспомощной, как никогда, и ужасно боялась ошибиться. Они приехали. Университетские корпуса, центральный, с высоченной башней, располагались между восточным склоном Монруайаль и кампусом, опустевшие на время каникул, строения которого исчезали где-то вдали. Пожалуй, самое сильное впечатление производила тут именно пустота, воцарившаяся летом. Никого из 50 с лишним тысяч студентов, никого на улицах, никого в кафе, в спортивных залах, библиотеках, магазинах, все закрыто, заперто. Ощущение города-призрака, где лишь изредка можно встретить кого-то из ученых, служащих управления или рабочих ремонтников. Они вышли из машины перед зданием политехнической школы, отличавшимся оригинальным дизайном, и у первого же встречного спросили дорогу. Спрашивали и дальше, у всех, кто попадался на пути. С грехом пополам установили, что корпус, где их ждет профессор, ноет имя Поля де Маре. Выяснилось, что этот корпус находится в совсем в другом месте, и добрались они до цели только после того, как, спустившись в подземелье, связывавшее между собой университетские здания, одолели еще не меньше километра коридоров. И вот, наконец, их провожают в кабинет профессора Жана Васо, заведующего лабораторией, которая занимается исследованиями центральной нервной системы. Профессору было на вид лет пятьдесят, И он слегка смахивал Нейнштейна. Шерко снова, теперь уже в двух словах, объяснил, зачем они пришли. Нужна информация о книге Джеймса Пэттернсона Воздействие на мозг и свобода духа. Конечно, конечно, я прекрасно ее знаю. Да и кто же мог пропустить такую работу о мозге? Автор был выдающимся ученым, к несчастью, слишком рано прекратившим свои изыскания. Не знаете, почему прекратившим? Нет, это мне неизвестно. Шарко чуть не выпалил, зато нам известно. Он продолжил свои, как вы говорите, изыскания неподалеку отсюда. Он сделал своими подопытными кроликами детей. Он участвовал в секретной программе ЦРУ вместе с сумасшедшим режиссером по имени Жак Лакомп. Но вместо всего этого спросил. А что с ним стало дальше, вам известно? Нет, совсем неизвестно. Меня интересовала только научная деятельность этого человека. А его частная жизнь, увольте. Бассо вынул из ящика толстую страниц 400, книгу в черно-зеленой обложке с той самой фотографией. Бык напротив человека. Книжка выглядела потрепанной, страницы пожелтели, углы загнуты. Попробую коротко объяснить вам, в чем тут суть. Начну вот с чего. Для ученых того времени наша голова, наш мозг были грозомодо, Чем-то вроде громадного черного ящика. Не поймешь, что там делается внутри. И Петерсон, человек чрезвычайно одаренный, заинтересовался одной из фундаментальных проблем неврологии. неврологии тем, что происходит от того мгновения, Когда информация попадает в орган чувств, например, в глаз, он видит красный сигнал, светофора. до того мгновения, как полученная информация сказывается на поведении, человек жмет на педаль тормоза. Какие механизмы в пресловутом черном ящике приводят в действие для того, чтобы превратить звук или, допустим, запах в поведенческую реакцию? Основной принцип которым следует Петерсон в своей работе, это принцип табула раса. Согласно этому принципу, мозг новорожденного словно чистая дощечка, на которой впоследствии, по мере того, как ребенок станет набираться опыта, будут появляться записи, и благодаря этому будут развиваться те или иные зоны мозга, ответственные за разные органы чувств. И если опять-таки коротко, воспоминания, эмоциональные реакции, моторика, слова, мысли. Словом, все, из чего слагается индивидуальность, ведет свое происхождение из окружающего мира. То есть в начале пути индивидуума все это существует вне его. В подтверждении своей теории Петерсон провел множество опытов с животными. Обезьян, например, он от рождения лишал некоторых чувств. А кошек непрерывно стимули... визуально стимулировал. В первом случае мозг не развивался, а в случае избыточных ощущений мозг достигал веса выше среднего. Вот вам и убедительное доказательство того, что структура мозга формируется по мере поступления в него чувственных переживаний. Когда читаешь эту книгу, не можешь не ощутить, насколько увлекала Петерсона проблема взаимодействия чувств и мозга. Люси сочла возможно мешаться. «Профессор, вам известно что-нибудь о синдроме Е?» «Первый раз слышу». «А о ментальной контаминации? «Что вы имеете в виду?» «Распространение агрессивности, склонности к насилию путем воздействия на органы чувств». «Человеку показывают изображения и дают слушать звуки такой силы и жестокости, что у него меняется структура мозга». И он начинает действовать агрессивно, изменяя при этом и поведение тех, кто находится рядом с ним. Люси сама удивилась тому, что сказала. Хотя это ведь, в конце концов, самое существенное в их поиске. Профессор почесал подбородок. Агрессия распространяется по удобной инфекции, начиная от отдельного пациента, назовем его Пациент-Зеро. И при участии тех, кто с ним соседствует Интересная теория Но Он подумал, прежде чем продолжить Им показалось, он разволновался Должен признаться Никогда не слышал ни о чем подобном Но об этом стоит подумать Надо будет заняться вашей теорией Кстати, и Петерсон, возможно, разрабатывал что-то такое Его ведь действительно Больше всего заинтересовали зона мозга отвечающие за насилие Да-да, в опытах с обезьянами это явно просматривается. Посетители быстро переглянулись. Что за опыты с обезьянами? Опыты, которые он показывал. Для обезьян с повреждениями в области центра брока и миндалины мозжечка было характерно ненормальное поведение в стае. Такая травма приводила к неспособности контролировать ярость и фрустрацию. Паттерсон дошел до того, что натравливал этих обезьян на тигров. Кроме того, он обнаружил, что у животных агрессивных от природы зона миндалины значительно меньше, чем у спокойных. Как будто склонность к агрессии сокращает эту зону, как будто этот участок атрофируется. Но он так и не нашел объяснения этой атрофии. Постепенно французы начали понимать, чем занимался Паттерсон и оценили важность его открытий. В понимании самой сути синдрома Е, они тоже с каждой секундой продвигались вперед. Слушая профессора, Люси медленно листала книгу. Бросились в глаза старые черно-белые фотографии. Кошки с десятками электродов на черепе, обезьяны с какими-то закрепленными на голове коробками и, наконец, Петерсон перед быком — тот самый снимок, который был использован для обложки. Люси показала его профессору. Что означает этот снимок? Впечатляющий, правда? Петерсон ведь еще и одним из первых стал заниматься глубинной стимуляцией мозга. Иными словами, добиваться с помощью воздействия на мозг электрическими импульсами перемен в поведении. Широко почувствовал, что его захлестнула горячая волна. Глубинная стимуляция мозга. Этот термин, кажется, мелькнул в протоколе вскрытия граваншонских трупов. Или когда они говорили судмин экспертом? Под кожей Мухаммеда Аббана в районе ключицы нашли крохотный кусочек зеленого пластика. И было высказано предположение, что одним из возможных объяснений его наличия Может быть применение в терапии хронической стимуляции глубинных структур головного мозга? Да, так. Объясните, пожалуйста, подробнее, попросила насевшим севшим голосом. Гальвани, год 1791. Мышцы лягушки сокращаются при стимуляции их электричеством. Эксперимент был повторен... Повторен Вольтой в 1800 году, а затем Деба Рейманом в 1848. Перенесемся еще на 20 лет вперед. В 1870 году немец Фрич и швейцарец Хитцик, исследуя первыми в мире локализацию функций в мозгу, заметили, что электростимуляция мозга, погруженная в наркотический сон собаки, заставляет ее совершать непроизвольные движения телом и лапами. Следующий прыжок в год 1932. Этот опыт сильно повлиял на Петерсона. Стимуляция разных зон мозга кошки, не подвергнутая анестезии, приводила к естественным эмоциональным реакциям и действиям животного. Кошка то мяукала, то морлыкала, то злобно шипела. Господи, какой ужас! Люси мгновенно представила себе, как Петерсон вскрывает в своей лаборатории череп кошки, чтобы добраться до ее мозга, бодроствующий, живой. Эксперименты с бодрствующими, не находящимися под наркозом животными, стали огромным шагом вперед. Благодаря им ученые осознали, что электричество – лежит в основе не только моторики живого существа, но и его эмоций.